Глава первая. Любовь сильнее страха. Это был один из тех знойных летних дней, когда жизнь во дворе дома номер восемь наполнялась привычными звуками и запахами выходного дня. Как всегда в полдень, все жители дома были заняты своими обычными делами. Из открытых форточек и окон тараторили воскресные новости, доносился стук ножей по разделочным доскам, звон поварешек, шкварчание масла на сковородках. Ах, этот запах приближающегося воскресного обеда, когда вся семья собирается вместе и непременно подадут что-нибудь вкусненькое. Какое-то время потребуется на то, чтобы загнать детей домой. Тогда из окон раздастся многоголосье. «Витя! Наташа! Домой! Таня! Обедать!» А им в ответ непременно прозвучит. «Мам, ну можно я еще чуть-чуть погуляю? Я не хочу есть!» Обычно время в такие моменты будто замирало. После сытного семейного застолья звуки потихоньку смолкали, и двор окутывал тихий послеобеденный сон. Но это позже. А пока и в домах, и во дворе жизнь бурлила. За углом дома беспрестанно скрипели качели, соседка со второго этажа шумно выбивала ковер, из другого окна этажом выше раздавался тоненький голосок и звуки несмелых ударов по клавишам. С последних этажей доносилось жуткое дребезжание, видимо, кому-то вздумалось в выходной день сверлить стену для новой картины. Где-то за домом вот уже который раз заводили и глушили мотор, но машина явно отказывалась слушать своего хозяина и получила за это глухой пинок по колесу. Две старушки у второго подъезда махали руками, видимо, обсуждали что-то крайне важное. «Ай-яй-яй, тут нельзя рисовать, кому говорю? Иди вон там, на асфальте рисуй!» Вдруг крикнула одна из старушек девочки с разноцветными мелками, когда та начала выводить солнышко на кирпичной стене дома. Девочка сунула мелки в карман платьица и помчалась к детской площадке. Вокруг горки бегал разовощекий мальчик и радостно смеялся от того, что его маленький взъерошенный щенок никак не мог его догнать. Все лавочки, кроме самой дальней, одиноко стоящей в конце двора, были заняты потому что именно над ними росли немногочисленные деревья, которые создавали такой приятный и необходимый в жаркий летний день тенек. Несколько ребят играли в мяч, по очереди выкрикивая название городов. Рядом в звонках хохоча прыгали девочки через натянутую между двумя деревьями резинку. С радостными криками пронеслись на великах соседские мальчишки и подняли пыль. Малышня на детской площадке на мгновение отвлеклась от своих дел, посмотрела им вслед, и снова неугомонно застучала совочками. Если бы жители не были так заняты своими делами, они непременно заметили бы, как во дворе появился необычный человек. Несмотря на жаркую погоду, он был в длинном темно-фиолетовом плаще, не спадающем до земли, на голове большой капюшон. Сам он был чрезвычайно высокий, худой и, судя по длинной седой бороде, очень старый. Человек мягко прошел по двору, всматриваясь в лица его обитателей. Все были активно чем-то увлечены, и никто не обратил на него никакого внимания. Что тут говорить? Людям вообще свойственно не замечать все необычное, что происходит рядом с ними, даже если это необычное таких размеров, как наш седовласый гость. Тем временем необычный человек медленно обошел весь двор, и только рыжий кот, лежащий недалеко от песочницы, повел хвостом, лениво повернул голову и внимательным взглядом проводил гостя до лавочки в дальнем конце двора. А когда тот спокойно присел и закрыл глаза, довольный кот с чувством выполненного долга снова развалился на солнышке и задремал. Вдруг небо потемнело, подул сильный ветер, налетели тучи, и на землю шумно посыпались крупные капли дождя. За несколько мгновений двор опустел. Сложно было предугадать такую резкую перемену погоды, тем более, что с утра в новостях не говорили ни слова даже о вероятности дождя. А дождь, тем не менее, шел стеной. Он был настолько сильный, что никто из жителей дома номер 8 не разглядел бы спокойно сидящего в конце двора высокого странного человека в темно-фиолетовом плаще. А тот сидел неподвижно, и, как это неудивительно, дождь его совсем не беспокоил, будто над ним был раскрыт огромный невидимый зонт и вода просто обтекала его со всех сторон. К вечеру дождь прекратился, и во двор тут же выскочила заплаканная девочка лет семи. Шлепая расстегнутыми сандаликами по лужам, она бегала по всему двору и искала что-то, видимо, очень для нее важное. Заглянула в песочницу, обижала качели и горку, посмотрела под одной лавочкой, под другой. Ее больше нет, нигде нет, сквозь слезы прилепетала девочка совершенно выбившейся сил. Глаза девочки еще больше наполнились слезами. Она облокотилась на лавочку, закрыла лицо маленькими ручками и разрыдалась. «Почему вы плачете, милейшее создание?» услышала она незнакомый, но очень приятный голос. Впервые в жизни к ней обращались на «вы» и называли милейшим созданием. Девочка обернулась и сквозь слезы и лучи закатного солнца увидела огромный светящийся силуэт фиолетового оттенка. «Вы, стало быть, что-то потеряли, моя хорошая?» Снова заговорил силуэт. Подошел ближе, и девочка смогла рассмотреть красивое светлое лицо, обрамленное серебряными волосами и бородой, на котором ярко искрились большие голубые глаза и добрая мягкая улыбка. Конечно, ее учили не разговаривать с незнакомцами, но также учили быть вежливой с пожилыми людьми. «Интересно, чей это дедушка?» Подумала девочка перебирая в памяти всех мальчиков и девочек, которых она знала, но не могла вспомнить ни одного, кто отличался бы таким высоким ростом, вытянутыми чертами лица и большими голубыми глазами. А ведь девочка точно знала, что родственники должны быть похожи друг на друга. Так ей всегда говорила мама, показывая черно-белые фотографии ее дедушки и бабушки, отмечая, что они тоже были рыжеволосыми и зеленоглазыми. Глаза незнакомого дедушки были такими чистыми и прозрачными, что светились, как два голубых зеркальца. Девочка увидела в них свое заплаканное отражение и, вспомнив о своем горе, всхлипывая, произнесла «А я... я тут куклу потеряла». «Куклу? А как же зовут вашу куклу?» «Не знаю я. Я еще не успела дать ей имя. Она была еще совсем новая, мне ее только вчера подарили. И она... она такая красивая и совсем-совсем новая!» Виновато затараторила девочка и снова разрыдалась. «А где вы ее оставили, милейшее создание?» «Да вот не помню я, тут где-то, во дворе», раздраженно ответила девочка, расставив руки в разные стороны. «Как это случилось, моя хорошая?» мягко спросил старик. «Я... я... я просто очень испугалась дождя и побежала домой», оправдывалась девочка. «Разве дождь такой страшный?» «Не страшный, но я я боялась, что мама будет ругаться, если я промочу одежду», — схлипывая, рассказывала девочка. «И я побежала домой, и вот моя кукла потерялась, я даже не знаю, что с ней теперь, а может, ее кто-то забрал, а может, она теперь будет жить в другом доме, и я никогда-никогда ее больше не увижу». Тут воображение девочки нарисовало жуткую картину, как ее противная соседка с косичками играет с ее куклой, кормит ее, укладывает спать. Такого девочка не выдержала и снова горько заплакала, понимая, как безнадежно и глупо она потеряла свою совершенно новенькую куколку, которой даже не успела дать имя. «Позвольте сказать вам, милейшее создание, что я очень хорошо понимаю, как вам сейчас тяжело. Всегда больно и горько терять что-то дорогое. И сегодня я хочу помочь вам, моя хорошая», вновь заговорил старик и начал рыться в складках своего плаща. Утирая слезы, девочка подумала, что никакие заумные речи, никакие советы, никакие подарки не заменят ей ее куклы. Но все же с интересом наблюдала, как этот странный и добрый дедушка ищет что-то в своем бесконечном темно-фиолетовом плаще. Когда ваше сердце полно любви, и когда вы заботитесь о ком-то, ничто на свете не может испугать вас. Там, где есть любовь и забота, нет места страху. Ведь любовь сильнее страха. «Если вы что-то или кого-то любите, то, несмотря ни на какие преграды, всегда помните об этом и берегите это», продолжал старик, и вдруг в его руках девочка увидела родное лицо своей чудесной любимой куколки. «Это она, она, моя родненькая, моя любимая», щебетала девочка, прижимая к себе куклу. Она смеялась, снова и снова гладила куклу по голове и целовала ее в веснушчатые щечки. И ничего, что розовое платьица у куклы немного промокла, и растрепались ее маленькие рыжие хвостики, точно такие, как у ее хозяйки. Главное, какое же счастье было видеть ее снова целой и невредимой. Девочка была так счастлива, так радовалась этой встрече, что не заметила, как спаситель ее куклы незаметно исчез. Сонный рыжий кот медленно и лениво выходил из подъезда, чтобы прогуляться перед сном, и недовольно фыркнул, когда рыжеволосая девочка с куклой, в припрыжку вбегающая по ступенькам, чуть не сбила его с ног. «Я назову тебя Алисой, и теперь буду всегда о тебе заботиться», гордо и уверенно сказала девочка, укладывая куклу поудобнее рядом с собой. Потом сама забралась под одеяло и прошептала. «Я больше никогда, никогда не оставлю тебя под дождем, даже если будет град, даже если снежная буря. Ничто и никогда меня больше не испугает». Со счастливой улыбкой на лице девочка засыпала, обнимая свою Алису. И, конечно, не догадывалась, что в это самое время происходило чудо. И необычный человек в темно-фиолетовом плаще очень спешил куда-то, бережно прижимая к груди золотой сверток.